Я веду тебя к счастью, Лоренцо, к богатству. Ты будешь богатый, ты будешь носить самые красивые туалеты, самые прекрасные драгоценности. Я хочу, чтобы у тебя было золото, много золота и самые прекрасные драгоценности. Но сначала я должен отомстить. Каким способом, известным только ему самому, Джузеппе Бальзама нашел следы вора?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 увидела на нем следы крови. Англиата мертв», — добавил Бальзама. «Я отомщен. Но нам надо бежать. Одевайся. В этом свертке два плаща паломников. Нам нужно выйти из ворот Милана, как только они откроются». Ему не требовалось давать объяснения.